«Дайте мне наглядеться». Потом он обратился к нам. «Ах, я так и знал, что дождусь вас. Мукомолы, все жулики!» Мы хотели с торжеством увести его в деревню. «Нет, нет, нет, детки, сперва накормлю мельницу. Подумать только, как давно у нее маковой росинки во рту не было. А у нас у всех на глазах стояли слезы, когда мы смотрели, как старик мечется туда и сюда, опрастывает мешки следит за жерновом». пока мельца зерно и тонкая пшеничная пыль летит к потолку. Надо отдать нам должное. С этого дня мы никогда не оставляли старого мельника без работы. Затем как-то утром дед Корниль умер, и крылья нашей последней мельницы остановились на этот раз навсегда. Корниль умер, и никто не заместил его. Что поделаешь, сударь, с нему на земле приходит конец. И надо думать, что прошли времена ветряных мельниц, как прошли времена бурлаков на роне, королевских судов и пестрых курток.